Облаченный в облегающие белые трико и белые теннисные туфли, сложил газету и, жуя зубочистку, уставился на Мелдона. На груди его болтался розовый жетон. Э -э, «Где душевая?» — поинтересовался Март. Толстяк кивнул в сторону двери позади. Мелдон вошел в длинную комнату со множеством душ, кранов и каких-то ручек. Другого выхода из душевой не было. Март устремился назад, но наткнулся на толстяка, тот загораживал выход.